3 ноября 1960 года, когда полным ходом ход подготовка к высадке отрядов наемников на Докуба, на совещание специальной группы по разведке он спросил шефа в ЦРУ: "Существует ли конкретный план, как избавиться от Фиделя Рауля и Че Гевары? Если бы эти трое вдруг исчезли с земной поверхности?" Кубинская правительство было бы это В то время ЦРУ уже готовило покушение на лидеров кубинской революции. О намерении правительства Кеннеди убить Фиделя Кастра было официально объявлено 10 августа 1962 года накануне так называемого Карибского кризиса, когда в кабинете государственного секретаря Соединенных Штатов Дина Раска собрались представители специальной группы, занимающейся программой Мангуст. Министр обороны Роберт Макнамара былся. Директор информационного агентства США Марроу против. Остальные или не высказались, ожидая, или же их точка зрения не была запротоколирована. Подготовкой антикобинских операций в рамках программы Мангуст занималась специальная группа опытных агентов ЦРУ и специальной оперативной группы В. Начальник группы Уолнем Харви 13 августа получил письменный приказ генерала ЦРУ Эдварда Лэнстейна, назначенного министром юстиции Робертом Кеннеди руководителем программы. В кризисе содержалось требование, чтобы соответствующие специалисты разработали все возможные варианты ликвидации фиделя Каста. Когда в 1961 году после краха авантюры с высадкой кубинских наемников в заливе Каченс сменилось руководство ЦРУ, и начальником директората планирования, занимающегося подготовкой тайных операций, вместо Дисила был назначен Ричард Хелмс, он не только взял на себя ответственность за подготовку операций против Кубы, но и ответственность за их реализацию. Новый шеф ЦРУ, Маккон и Хелмс само начало оказались в незавидной ситуации. От них ждали, что они исправят репутацию ЦРУ, подмоченную разгромом на пляже Сирон, и покажут насколько они способны своих предшественников. Уже осенью 1961 года директор ЦРУ получил от Драси Кенеди приказ устранить Хидале Кастра. Еще раньше подобный приказ получил от Эйзенхауэра Дальс. Антикабер в 1961 года ЦРУ планировала ликвидацию Хидале Кастра под непосредственным надзором Белого дома. Операция была объявлена совершенно секретной. Её разработке и осуществлению привлекли узкий круг ведущих специалистов США по разведке и тайным операциям. Позднее утверждали, что план Мангуст был крупнейшим в истории ЦРУ. Мы не можем со всей достоверностью ни отрицать, ни подтверждать данное заявление. Так это точно известно. Несмотря на то, что подготовки акции принимали участие опытнейшие специалисты ЦРУ, план провалился. У ЦРУ не хватало на Кубе своих агентов, и к тому же вскоре выяснилось, что вопреки о кубинских иммигрантов, выдававших желаемое за действительное, Никакой сильной антикастровской оппозиции не существует. Фактически Некому было создать на острове хаос, торпедировать народное хозяйство диверсиями и саботажем. Братья Кеннеди нетерпеливо подталкивали руководителей ЦРУ к действиям против Кубы. А Роберт Кеннеди к тому же заявил, что он исключительно заинтересован в проведении диверсий на медных рудниках Матахампе. Ответ не нужно долго искать. Джозеф Кеннеди отец Роберта и Джона был весьма оборотистым предпринимателем. клану Кенди принадлежали многие прибыльные предприятия, среди которых значительная часть предприятий компании Анаконда, владевшие медными рудниками в Чили. Это обстоятельство и объясняет интерес министра юстиции США к остановке конкурирующего предприятия на Кубе. вредил отдал приказ уничтожить главное оборудование родников Батахампри. Подтверждает, что он ежедневно звонил на основании ЦРУ и наводил справки, как идут дела подложена ли взрывчатка. Но несмотря на то, что диверсанты трижды пытались нарушить работу родников, они работали без перебоев. План Манкуст действительно был масштабным. Во Флориде был создан специальный центр ЦРУ с шестистами курируемыми сотрудниками, которые должны были руководить тремя тысячами наемников из числа кубинских иммигрантов. Группы диверсантов время от времени под покровом ночи высаживались на кубинском побережье для осуществления саботажа тержистических акций диверсий под плантации сахарного тростника. В то время я находился на Кубе и видела, весь народ был в на мячку. Люди ходили на работу с оружием, добровольцы помогали милиции патрулировать по ночам. У диверсантов просто не было шансов на успех. И далеко не всем из них удавалось убраться за свояси. Вероятно, из-за этих неудач росла нервозность братьев Кеннеди. для которых после поражения на плае Херон считай Кастра стал личным врагом. Он преподнес Кратиль неприятный урок. При таких обстоятельствах было логично, что давление из штабтона на руководство специальной оперативной группы В постоянно усиливалось. Согласно протоколам следственной комиссии, чаще агент ЦРУ минимум восемь раз пытались убить лидеров Кубинской революции. Первое поражение агент ЦРУ потерпели еще в октябре 1961 года. В Гаване тогда готовился грандиозный митинг, на котором должен был выступать Фидель Кастро. Перед бывшим президентским дворцом была возведена трибуна украшена площадь. На вершину это же, номер 29 на авенида Делас Мисьонс, откуда открывается прямой вид на трибуну, диверсанты из Сэру установили базуку, из которой собирались убить не только Федерико Кастра, но и других кубинских руководителей, собравшихся на трибуне. До покушения дело не дошло. Террористку которая должна была произвести выстрел. Арестовали накануне митинга при попытке подложить бомбу неизвестнаге сирц. На допросе она рассказала о готовящемся покушении. Назвала имя руководителя акции Хуана из кеды И других заголовщиков. Все они были арестованы. Затем руководство ЦРУ в Ленглей штате утвержило назначил награду в 10 тысяч долларов тому, кто инсценирует автомобильную катастрофу. Во время которой погиб бы брат Фиделя Кастра, Рауль, Агенты ЦРУ пытались выйти в контакт с поваром, чтобы тот добавил смертельную дозу яда в пищу Федерико Кастра. Но все бесполезно. Неудивительно, что в конце концов стратегам Церу пришла идея обратиться к специалистам мафии. Связующим звеном стал полковник Шеффилд Эдвардс. Начальник отдела безопасности Церу. Он встретился с бывшим агентом КБ Робертом Мефил. В прошлом уже оказавшим сотрудникам Церу ценные услуги. У меня на это дело 150 тысяч», — сказал Эдвардс. Вы думаете, это бог знает, сколько?» — усмехнулся себе Это целый особняк». Да, но и пуля в лоб. Ладно. Я кого-нибудь вам подброшу.